Гильдия воинов с места не сдвинулась за время отсутствия Хейт, равно как и стражник с алебардой. Зная заранее, куда ее пошлют, то есть отправят, девушка все равно подошла к суровому дядьке. «Пять золотых за вход!» Она ругнулась в полголоса. «Вот же непись упертая!» «Вы ведь, наверное, устаете тут стоять?» — как можно наивнее спросила Хейт. Давайте я вам поесть принесу из трактира Обжорка. Сорха так готовит вкусно, пальчики оближешь. Стражник попытку подкупа как и не заметил. Мне бы одним глазком только взглянуть и всё. Что вам стоит? Не оставляла потуг хейт. Пять золотых. А может, я поручение какое-нибудь для вас выполню? Передать, что добыть Она готова была в лепёшку разбиться, лишь бы попасть внутрь здания гильдии. Стражник отрицательно покачал головой. Хейт махнула рукой. НПС не подкупен, квестов ей давать не желает. Значит, пока ей тут ловить нечего. До смены в обжорке оставалось всего с полчаса, и она побрела в сторону трактира, хотя все мысли её крутились вокруг гильдии. Может быть, повышение известности в Велегарде помогло бы. Но как её увеличить, не поднимая уровень? Проливая слёзы над крупными луковицами, девушка задумалась о незаконном проникновении в недоступную для неё твердыню. Усыпить вредного стражника или обездвижить, или найти потайной ход? Но все эти способы при здравом измыслении виделись бредовыми. Как только любой NPC внутри гильдии заметит неочёттённого посетителя, она с позором очутиться на улице. Работа на кухне спорилась, не выматывала, как на каноне. Сорха девушку привичал, даже подкармливал, то булочку с противня даст попробовать. Ой, кажется, она с того боку подрумянилась слишком, на стол не подать уже. То салатиками миску принесёт, Та странная дамочка заявила, что не ест сладкий перец, а выкидывать жалко. То, подмигнув хитрюще, от утки, запекающейся на вертеле, отсёк крылышко. Попробуй, не передержал ли? Как следствие, показатель сытости все 12 часов был почти на максимуме. Хейт хвалила каждое блюдо, предлагаемое Сорха, рассыпалась в благодарностях, а про себя вздыхала: Но почему не все NPC в Велегарде такие благожелательные? И только к утру, когда Сорха, посмеиваясь, протянул ей два серебряных вместо положенного одного, её озарило. Хейт ударила себя по лбу, назвала непроходимой тупицей и обиженно вопросила: "Ты ведь не NPC, верно?" "Глянь, догадалась", толстяк рассмеялся. "Хей, я-то всё гадал, когда же ты прозреешь." "Обманщик", буркнула девушка себе под нос. "Но как? Ты принял меня на работу, платил. Разве так можно?" "А почему нет?" пожал плечами Сорха. "Механика аналогичная, а ты такая потерянная была. Вот я тебя и пожалел." Хейт поморщилась. Ей-то мнилось, что она выглядела смелой и уверенной в себе, когда устраивалась на работу. «Зачем это все тебе? Трактир, готовка?» «Мне до мастера в кулинарии девять пунктов», — трактирщик вздохнул. «В поле качать полгода игрового времени. А здесь и оборот нормальный, и навык растет. Деньги на постройку трактира я отбил уже. Вот так». «Понятно», — Хейт призадумалась. «Кулинарии ты меня не обучишь, это как пить дать. Только про корм и немножко денег. Бывай, хозяин». Последнее слово она выговорила подчеркнуто ехидно. «Игрок не может передать производственный навык другому игроку, только NPC. Это правило не обойти. А значит, продолжать работать на сорха было пустой тратой времени». Сама нет, не обучу. Но я начинал игру, как и ты, помощником на кухне. Мой наниматель был мною весьма доволен, и я добился от него предела расположения. Не думаю, что он откажет любимому ученику передать навык по рекомендации способной девушке. С меня пяток другой полезных рецептов и двойная оплата работы. Девушка остановилась у самых дверей. Поделиться рецептами Сорха и правда может, при наличии навыка это не возбраняется. Да и серебро лишним не бывает. А какая тебе выгода? сощурила серые очи Хейт. В памяти ещё свежо было предложение подзаработать от незнакомого хама на площади. Мне нравятся целеустремлённые люди, неожиданно серьёзно ответил Сорха. Как в игре, так и в реальности. Я предлагаю тебе не милостыню, а достойную плату за труд. Ты без меня бы достигла и навыки, и рецепты бы нашла, я только малость ускорю процесс. Всё честно, соглашайся. Под юбку не полезу, хотя у тебя и юбки-то нет. Ещё бы тебе с таким барабаном под юбке девушкам лезть, расхохоталась Хейт. Напряжение спало. Когда знакомство с твоим наставником? 10 смен отработаешь, отведу ухмыльнулся Сорха. Давай, девочка, на выход. Мне в реал пора. О'кей, босс. NPC в восхождении могут быть почти неотличимы от игроков, и наоборот. Ты не можешь узнать их имя, пока они тебе не представились, аналогично и с игроками. Это нестандартное ММО-РПГ, в которое достаточно было выделить цель, и ты видишь ни к полоску здоровья, а то и уровень. В восхождении такое применимо лишь к монстрам. Сорха преподнес девушке урок, прикинувшись НПС, и наверняка изрядно забавлялся, глядя на ее ухищрения ради его расположения. А уж она ему соловушкой заливалась, дурой себя выставляла. «Нет, это же надо так опростоволоситься». Вообще прогресс её персонажа, точнее, почти полное его отсутствие, хейт печалил. Следовало решить проблему гильдии или же распроститься с этой идеей полностью. Меч, вколоченный в землю, никуда не делся, и стражник не подобрал. И возникло у хейт непреодолимое желание махнуть на все сложности в прокачке чара и просто играть в своё удовольствие. Именно в этот момент взгляд её заметил кусочек угля, завалившийся между крупными булыжниками мостовой. А ведь в особой части инвентаря у неё точно лежит карта Велигарда. Любопытно, можно ли, как выяснилось, можно и достать карту и сделать на обратной стороне углём эскиз строения. Гигантский меч, запечатлённый таким странным образом, стал для Хейт не просто рисунком, но символом крушения надежд. Было горько это осознавать, но внутрь она не попадёт. По два серебряных за ночь в обжорке, да она скорее героя удалит, чем наберёт нужную сумму. Плевать. Сражаются же другие мистики без пассивки на удачу. Чем она хуже? Хейт глянула искоса на получившийся эскиз, отложила прямо на мостовую, чтобы вытереть замаранный углём пальцы. "Эй!" гневно окликнула она наглеца, потянувшегося за наброском. Схватила лист прочной, но не особенно качественной бумаги, прижала к груди. "Лапы прочь!" "Простите, милая леди," примирительно произнёс воин в сверкающих латных доспехах. "Я не собирался её красть." "Её?" После долгого дня, посвящённого живописи и смены в обжорке, Хейт не могла похвастаться скоростью мыслительного процесса. Воин её заинтересовал. Паладин или рыцарь, уж точно не NPC. Едва ли столь беден, чтобы подбирать мусор из уличной пыли, и вид вполне приличный. Картину. Сколько вы за неё хотите? Не продаётся, хмуро бросила Хейт, ни секунды не раздумывая. Десяток серебряных её затруднений не решит. А рисунок это символ, зарубка в памяти. Да и никакая это не картина, набросок, эскиз, ясно? Я заплачу любую цену. Чудной малый. Любую цену, конечно, мечтать не вредно. Прямо-таки по классике. Свежо предание о верится с трудом. Александр Сергеевич Грибоедов. Горе от ума. Откройте для меня ту дверь. Хейт устало махнула рукой в сторону стражника, подпирающего Алибарду и поссматривающего в их сторону с некоторым любопытством. На сколько посещений? неожиданно спросил воин. Девушка-то ждала, что он стушуется и оставит глупую затею с рисунком. А есть разница? робко уточнила она. Робко чтобы не спугнуть ни нароком богатенького доброхота, готового отвалить 5 золотых за десятиминутную мазню. Ну, вообще-то да, спокойно отозвался мужчина. Вы ведь будущий маг? Тогда каждый визит для вас будет платным. Это как экскурсия. Хотя, постойте здесь, я сейчас вернусь. Только не уходите никуда. Ещё бы хейт ушла. Анна, точно заворожённая, наблюдала за воином. Тот дошёл до стражника, перекинулся парой фраз, слишком тихо, чтобы Хейт расслышала содержание разговора, передал пухлой матери чертый кошелёк. Девушка ущипнула себя за запястье. Ага, и виртуальное тело реагирует на причиняемую себе боль. Тогда получается, ей не снится этот дед Мороз в доспехах. «Я уладил вопрос», — воин вернулся. «Десять посещений в любое время. Я исполнил желание, леди?» «Да», — Хейт кивнула. В голове воображаемый оркестр навязчиво играл джингл-беллс. Джингл-беллс — популярная во всем мире рождественская песня, также известная как «One Horse Open Sleigh». Была написана Джеймсом Пьерпонтом 16 сентября 1858 года. Она протянула лист с наброском мужчины. Возьмите. Но почему? Это же большая сумма, а рисунок в нём нет ничего особенного, явно не тянет на такую стоимость. Для вас, милая леди, нет, а для меня более чем. Мягко улыбнулся мужчина, принимая от Хейт протянутый эскиз. "Видите ли, я начинал игру в Велегарде, и гильдия воинов долгое время была моим вторым домом. Да и строение мне очень нравится. Я скрин с ним кучу сделал, видео писал даже. И очень жалел, что не могу нарисовать. Вам, наверное, это глупостью покажется. Просто скрин не то, я хотел картину в самой игре." чтобы повесить на стену в своём доме, посматривать, вспоминать, каким всё было впечатляющим в начале игры. Воин умолк и, кажется, смутился. Это вовсе не кажется мне глупостью, хейт улыбнулась. И спасибо вам. О, это я вам признателен. Воин потянулся к кошельку, видимо, собираясь добавить денег сверх платы за вход. Примите. Хейт резко замотала головой. За эскиз этот неисправимый романтик переплатил стократно. Принять хоть на медяк больше, значило бы поступиться гордостью. «Понимаю», — кивнул воин. «Я открыл для вас одну дверь. Вы излечили мою ностальгию. Справедливо!» Фигура воина замерцала и исчезла в серо-синей вспышке. Наверняка полетел устраивать картинку на видное место в частном домике. Они стоили? Хейт проверяла. Просто невероятно дорого для среднего игрока. Так что полсотни золотых на приход он потратить был вполне в состоянии. А ведь она и имени его не спросила. Девушка плавной походкой направилась к стражнику. Желаете пройти внутрь? подобострастно спросил NPC. Нет, не сегодня. ответила Хейт, ухмыльнувшись. «Ни одних людей меняют деньги». «На Неписей» — так в простонародье окрестили НПС ее знакомые с другой онлайн-игры, хотя, как они их только не обзывали. «Они тоже, ох, как влияют!» «Выход!»